Он смотрит на Лалиту пристально и как будто с удивлением. Как глупые мужчины, думает она, даже этот вот. Я ведь вам уже сказала, могу. Могу. И отступает, увидев, что он порывисто делает шаг вперёд. Однажды вы меня поцеловали, капитан. Можно подумать, это напоминание поможет удержать его в рамках приличий. Маряк снова смеётся, но не так, как прежде, теперь громко и с горечью. И Лалите не нравится этот смех.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 План порта Кадиса, снятый бригадиром королевской армады Доном Висенто Тофиньо де Сан-Мигель. Склонившись над гравированным изображением бухты Попелобо, вымеряет дистанции циркулем, предварительно раздвинув его ножки на сколько-то дюймов, которые по масштабной линейке в нижнем правом углу соответствует расстоянию в 1 милю. Привинченная к переборке тесной каюты лампа на шарнире освещает разостланную на столе морскую карту.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 Переборки и бимсы негромко покряхтывают. И сама кулебра, когда переваливается с левого борта направо, вздрагивает, как живое существо. — Команда на шканцах, — говорит Рикардо Моранья, только что спустившийся в каюту с палубы. — Сколько их не хватает? — Сию минуту вернулся боцман, и с ним еще восьмеро. На берегу осталось шесть человек. — Могло быть хуже. — Могло. Приблизившись к столу, Моранья взглянул на карту — Ножки циркуля, вертясь в пальцах капитана, отложили на толстой бумаге точное расстояние 3 мили, отделяющие тендер от французской батареи Форта Санта-Каталина на самой восточной оконечности мыса Рота. Оттуда на запад тянутся 5 миль двойной излучины, который и образует эту небольшую бухту. От форта до маленького мыса Пунтилья и от него до мыса Рота. Капитан Кулебр обвёл карандашом каждую из шести батарей, обороняющих берег Помимо дольнобой на хоруди Санта-Каталины, на карте отмечены пушки с Юдатвехе, Аренилье, Пунтилье, Галььины и ещё те 16-фунтовые, которые французы разместили на пристани Роты перед городком. В эти часы темнота и прилив сыграют нам на руку, объясняет Лобо. Оставим батарею по левому борту под огнём от миллегалеры. Оттуда галсами пойдём до Пунтилье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 Хотя дубовые, однако ж совсем не такие, как у линейного корабля. Много ли ей надо, чтобы пойти ко дну? Ну что скажешь, помощник? Маранье пожимает плечами. ПП Лобо знает, тот вёл бы себя точно так же, если б ему предложили отправиться прямо к Санта-Каталинии и вступить в перестрелку с крупнокалиберными крепостными орудиями. Если ветер будет дуть с разных сторон, нас закрутит, и мы не сможем подойти к якорной стоянке. Маранья, как всегда, роняет слова небрежные и чуть лениво, по обыкновению говорит лишь о технических трудностях и ни слова про батарею, хотя знает, как, впрочем, и его капитан, что если дело не решится до зари и французы на рассвете обнаружат их, то ни Колебра, ни Марк Брут из бухты не выйдут никогда. Значит, будем считать не повезло, отвечает Пепелобо, поглядыв издалека и помашав напрочьемне. Оба выпрямляются, Пепелову прячет карту, потом смотрит на помощника. С той минуты, как капитан сообщил о намерении отбить Марка Брута, Маранья не сказал о сути самой затеи ни слова. Все его вопросы были деловитые, сугубо профессиональные и касались только того, как следует маневрировать кораблём и вести себя экипажу, чтобы выполнить порученное. И сейчас, затянутый в свой элегантный сюртук узкий, долгополый, застёгнутый на все пуговицы, он держится своего привычного и неизменно безразлично скучающего тона, как если бы предстоящим в ближайшие часы было самым что ни на есть заурядным делом, обыденным и давно сточертевшим. Что говорит команда? Маранье пожимает плечами, разговоры-то всякие, но 40.000 реалов в добавок к призовым деньгам это веский аргумент. Кто-нибудь захотел списаться на берег? Нет, насколько я знаю. Бросеру всех держат в руках. Когда пойдём Прихвати ка пистолет на всякий случай и достав из шкафа свой собственный суйдт его за пояс под куртку. Он обеспокоен не больше, чем всегда, но знает, что самые щекотливые моменты могут произойти именно сейчас, пока судно ещё стоит на якоре, и значит, до надёжной земной тверди совсем близко. Пока ещё ничего не началось и есть время задать себе и другим вопросы и обсудить их с товарищами. На кулебре, хотя она и ходит под флагом с изображением льва и замка, увенчанных короной, нет той жёсткой и суровой дисциплины, что принята на военном флоте. И потому грань между недовольством и бунтом приступить легче. Но потом, когда выйдут в море, когда начнётся дело, тем более жаркое, каждый будет вести себя как полагается и слушать команду ни на что, кроме манёвра и боя, внимания не обращая. Будет драться за свой корабль и за собственную жизнь, и за свой интерес.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 В свете керосиновой лампы кажутся совсем помертвевшими, поджаты в ниточку и кривятся в мимолётном намёке на усмешку, когда Пепелобо, остановившись рядом, спрашивает уже официальным тоном, принятым меж ними по службе и при посторонних: "Готовы, сеньор Маранге?" "Готов, сеньор капитан". Пепелобо, уже занеся ногу на ступеньку трапа, останавливается ещё на миг. Что-то хотели мне сказать? Усмешка обозначается более явно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 Равнодушие такой незамутнённой чистоты, думает Попелобо. Оно должно веками отсеиваться и отстаиваться. Нужны многие поколения тех, кто умеет расточать и проигрывать, или хорошая порода, а скорее всего и то и другое вместе. Что ж, что скажешь, если сказать нечего? Тоже верно. Ну, пошли. И они поднимаются на скользкую от ночной росы палубу под звёздным куполом. Расплывающиеся в темноте силуэты матросов чуть видны на палубаке между мачтой и массивным основанием бушприта. Не сменивший направления ветер всё так же пронзительно свистит в тугом переплетении снастей, позванивающих как струны арфы, за чёрными очертаниями шестифунтовых пушек, приткнутых к рудным портам, виднеются по левому борту огоньки недальнего Кадиса. Боцман Граммовская фигура бросеру выдвигается навстречу. Есть боцман. Сколько на лицо? 41 человек, не считая вас двоих. Пепелобо и Маранье идут к помпе, стоящей за якорной лебёдкой. Люди расступаются, давая проход, и одновременно смолкает говор. Капитан не видит лиц своих матросов, а те его. Но и свежему nordwestу не под силу рассеять Исходящий от них запах пота, блевотины, вина, выпитого в кабаке не более часа назад и не успевшего ещё выветриться, нечистого и сыроватого женского тепла, запах, который из глубокой древности сопровождает моряков в возвращающихся на судно. Лобо чуть возвысив голос, подтверждает, что пойдут отбивать захваченную французами бригантину. А потом говорит ещё около минуты, он не мастер,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 Кулебре, может быть, придётся нелегко, однако надо надеяться, что ночная тьма, ветер и прилив помогут. На обратном же пути эти слова капитан произносит твёрдо и уверенно, хотя и угадывает скептический взгляд Рикардо Маранье, тендер прикроет союзные канонерки. Заодно постараемся пустить ко дну эту вонючую филюгу. Одобрительный смех Пепело бы замолкает и идёт на корму, покуда матросы похлопывают его по спине и по плечам. Прочим можно предоставить силы вещей. А тем узам, что за время долгой кампании возникли между ним и экипажем, и речь тут не столько о дисциплине и приязни, сколько о повиновении и действенности. Твёрдо верую, что ими командует опытный и удачливый капитан, не склонный к зряшным риску, умеющий в море сберечь собственное судно, добычу и людьми на борту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 И окликает человека, который ожидает внизу в ялике пришвартованном к кулебре. Этот отставной моряк, старый слуга в доме Пальма, исполняет роль курьера между судном на рейде и сушей. Сантос, дремлющий в ялике, встряпившись, при встаёт: "Есть, сеньор капитан. Передай Дон де Лолите, снимаемся с якоря". Раздаётся плеск вёсел, и тёмный силуэт ялика удаляется к берегу, держа курс на далеко протянувшуюся в море оконечность мола.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 Очертания кораблей на рейде, скудная россыпь их стояночных огней, отражающихся в чёрной воде, мистраль ребит её, гонит пенные барашки. Может быть, она ещё не спит, думает Пепелобо. Может быть, сидит с книгой на коленях, иногда поднимая глаза, чтобы взглянуть на часы, или пытается представить себе, что делают он и его люди. Может, беспокойно считает минуты, а скорее всего, судя по тому, что капитан знает о ней, спит безразличная и чуждая всему на свете, и сницей ей то, что сницей всем спящим женщинам. На миг корсар воображает тепло её тела и то, как она открывает глаза по утру, и неловкость первых ещё сонных движений и падающий через окно на её лицо луч солнца. Солнце, которое завтра взойдёт не для всех из экипажа кулебры. Я знаю о вас всё.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 уже на тщательно выверенном пути в небытие, который он вот-вот начнёт. Да нет, уже начал. Начал в тот миг, когда склонился над морской картой. Ему не унести с собой ничего, кроме голоса и неприложенной телесности этой женщины, её сущности, плотной, тёплой и недосягаемо отдалённой от него теми фантомами, которые управляют судьбами их обоих. Где-нибудь в другом конце света я вот и всё, что он прежде чем сам мне предавал себя, успел вымолвить тогда и не прибавил к этому больше ни слова, потому что этим небывалым для него признанием всё уже было установлено между ними и покорно отдано на волю неизбежному. Предназначен к странствию, где нельзя оглянуться назад или пожаловаться. И уже другой человек, ещё один ПП Лобо, удалялся по дорогам в один конец, уплывал по морям, где не дуют встречные ветры, уходил без страха, без раскаяния, ибо ничего не оставлял позади и ничего не мог взять с собой. Но всё же хотя бы в последние миг она должна была что-нибудь сказать. И сказанное всё переменило. И в этом её я тоже столь же безутешным, как меркнущий над бухтой лиловатый сумеречный свет, звучало и содрогалось нечто стародавнее, вековое. Плач женщины на стенах древней крепости Уверенность в том, что от невозможности возврата самоё смерть становится ещё смертельней. И её рука, легче вздоха, опустившаяся на его руку, означала лишь, что приговор обжалованию не подлежит. Всё готово, капитан. Запах табачного дыма тотчас развеянный ветром, тонкий тёмный силуэт Маранье на уровне невидимого во мраке лица раскалённый уголёк сигары и палуба оживает. Отзываясь на топот босых ног, перекличку голосов, треск блоков и поскрипывание шкивов. Команды, типа, выходим. Есть. Уголёк разгорается ярче и исчезает. Помощник повернулся спиной. Рикардо. Слушай-ка. Молчание, краткое и чуть растерянное. Помощник остановился. Слушаю. В голосе лёгкое удивление. Точно так же, как они никогда не обращаются друг к другу на ты при посторонних.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 Нескольких дней артиллерист может быть доволен. Улучшения и усовершенствования после долгих мытарств, одобренные генералом Дабовиллем, принесли свои плоды. Дальность полёта гранат увеличилась. Используя отныне только круглые, идеально отполированные гранаты без запала и порохового заряда, заменённого 30 фунтами песка, капитан добился того, что гаубицы Вильентруа рюти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 Что же касается настоящих гранат, то есть тех, которые разрываются, то хитроумная комбинация зажигательных смесей, стопинов и воспламенителей — еще один плод кропотливых расчетов и упорных трудов Дефосе и лейтенанта Бертольди сделала возможным следующее соотношение. При подходящих условиях — силе ветра, влажности и температуре воздуха и при фитиле, горящем в течение должного времени, цели достигает каждое десятое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 Против обыкновения Маршал в тот день был настроен благодушно. Курьер, один из тех, кому удалось пересечь плато де Спеньеперос и сберечь кишки от партизанских навах, помимо мадридских и парижских газет, где упоминались новые достижения осадной артиллерии, доставил известие о том, что Абос, гружённый картинами, коврами, драгоценностями и прочей добычей, которую награбили в Андалусии, благополучно перевалил через Перене. И на вопрос маршала: "Вы в самом деле не хотите повышения, капитан?" Последовало сообразное обстоятельствам, а потом особенно отчётливое щёлканье каблуками. "Никак нет, Ваше Светлость, благодарю. И предпочитаю оставаться в прежнем чине, о чём хорошо знают мои непосредственные начальники". Вот как. И то же самое вы, кажется, ответили Виктору. "Так точно. Все слышали, господа. Вы просто диковинка, капитан Дефосё, чудо природы". А сейчас капитан Дефос всё закрывает тетрадь и задумывается о другом. Потом, взглянув на часы, лезет в порожний снарядный ящик, служащий ему письменным столом, и достаёт оттуда последнюю, только нынче днём полученную депешу испанского полицейского. 2 недели этот загадочный субъект хранил молчание, а теперь вновь просит, чтобы через 5 дней, в 5:00 утра гаубицы открыли огонь по определённому порталу Кадиса. В письме имеется и чертёж этого квартала. И капитану, который знает город вот уж точно как свои пять пальцев, нет нужды глядеть на план. Указанное место находится внутри сектора, где взрываются его гранаты, так что попасть туда будет несложно. Если только не задует через чур сильный левантиец. Точное место маленькая площадь Сан-Франциско, на которой расположены одноимённые церковь и монастырь. Да, с обычным пороховым зарядом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 Однако Дефусё вовсе не желает по собственной неосмотрительности навлечь на комиссара беду. Даже верный Бертольди знает лишь о самом факте встречи, а о чём там шла речь, нет, и полагает, наверное, что капитан виделся со своим лазутчиком или агентом. Так что в части его касающейся, Дефусё ограничивается лишь неукоснительным исполнением договорённости о том, что в оговорённые дни и указанные часы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 не до бесконечности, разумеется, ибо свой предел всему положен. Дефос всё поднимается на ноги, снова глядит на часы, потом, надев мундир и шляпу, откидывает висящее в дверном проёме одеяло, выходит наружу в темень. Небо усыпано звёздами, под ветром с северо-запада колеблется из стороны в сторону пламя бивачных костров, у которых солдаты варят из пережаренных и смолотых ячменных зёрен бурду, претендующий называться кофе.